Часть четвертая. Кран громко хрипел, выплевывая мутную воду, которая перед тем, как исчезнуть внутри ржавой раковины, смешивалась со свежей кровью на его руках и становилась слегка розоватой. Ополоснув руки, Бен еще раз тщательно промыл их с дезинфицирующей жидкостью, после чего стряхнул воду и насухо вытер тряпкой. Повернувшись к столу, взял поднос с уже обработанными инструментами и, пройдя в конец комнаты, аккуратно опустил их в раствор. Он замер, когда со стола позади него раздалось тихое поскуливание. Прищурившись, Бен слегка повернул голову и внимательно прислушался. Скулёж повторился. Нахмурившись, он открыл настенный шкафчик и извлек стальной шприц с длинной иглой и ампулу с голубым препаратом. Стряхнув раствор, проткнул пробку и заполнил шприц на два деления. Вернув ампулу на место, приблизился к столу и нежно погладил перебинтованного пса, который жалобно скулил, смотря на него полными боли глазами. Ободряюще улыбнувшись, Бен мягко ввел иглу в мышцу, и вскоре собака погрузилась в сон. Отложив шприц, взял пса на руки и перенес в клетку, в которую ранее положил удобную подстилку. Погладив его напоследок, закрыл дверцу и вышел из операционной. Устало сев за стол, Бен зевнул и хрустнул пальцами, после чего лениво постучал костяшками по чугунному бюсту, у которого отсутствовала левая часть лица. Причем сама фигура была асимметрична, что создавало вид, словно бы недостающий кусок головы был вырван. Помнится. Именно из-за этого дефекта ему и не хотели продавать его. Но он настоял. «Слушаю вас, мессер Уилтерс!» Бен улыбнулся, услышав этот жуткий скрипучий голос, который раздался из разорванной головы. «Передай господину Нефалу, что Снайло все хорошо, и он может забрать его домой. Будет исполнено!» Проговорил антураж и вновь умолк. Он вновь было откинулся на спинку кресла, но расслабиться ему не дали. Колокольчик над дверью тихонько звякнул, извещая о приходе нового клиента, и Бен был вынужден подняться и пройти за высокую стойку у левой стены. В приемную вошла знакомая фигура с горбленной, шаркающей ногами и жеманно улыбающейся ярко накрашенными губами старушки в маленькой черной шляпке на голове и с одну руку клеткой. Доктор через силу выдавил из себя улыбку и поприветствовал ее. «Госпожа Датулди, добрый день!» «Ох, оставьте!» Она замахала свободной рукой. «Какой же это добрый день, если солнце не может погреть мои старые косточки? А ведь когда-то меня уверяли...» что на Эгвигаде можно жить беззаботно. Вокруг одни вруны и проходимцы. «Куда же без них?» — поддакнул он. «Никуда, только прямиком в могилу». «Это я бы с радостью устроил», — подумал про себя Бен, а вслух произнес. «Вы еще всех нас переживете, госпожа Датлди!» «Уж я-то постараюсь прожить еще годок!» Она поставила на стойку клетку, и ее лицо мгновенно изменилось. Она посмотрела на него таким грустным взглядом и заговорила таким жалобным голосом, словно хотела, чтобы он почувствовал всю потаенную в ней скорбь и глубокие страдания, которые она ежесекундно испытывает. «А вот моя миссия, по-видимому, не дотянет и до завтра». Старушка вытащила заранее подготовленный платок и промокнула невидимые слезы. Бен нахмурился и заглянул в клетку, где на голом полу лежал усмарский тион, стоивший в колониях несколько тысяч марок. «А что опять случилось?» «Не знаю!» – Датлди всплеснула руками. «Она просто лежит целыми днями, ничего не ест и очень тяжело дышит. Бедняжка Мисси!» «Она даже начала гадить под себя, представляете?» На мгновение жалобный тон сменился возмущенным, и она, поджав губы, бросила недовольный взгляд на клетку. Но потом ее лицо разгладилось, и грустная улыбка вновь вернулась. «А может... может ее лучше удавить, чтобы не мучилась?» Лицо Бена окаменело, и он сухо произнес. «Сейчас посмотрим, что с ней не так». Постелив на стойку мягкую подстилку, он открыл клетку и осторожно достал из нее собачку, которая испуганно забилась как можно дальше и отказывалась покидать ее. Госпожа Датлди внимательно наблюдала за тем, как он поглаживает истощавшую собачку и осторожно ощупывает ее. «Не перестаю удивляться тому, что такой здоровяк, как вы, лечит животных!» «Вам бы в кузне молотом ворочить, а не тварей дрожащих спасать! Это еще хорошо, что вы не имперец!» Бен на мгновение замер, а потом как можно непринужденнее спросил, продолжая осмотр. «А что, есть разница в том, кто именно лечит?» «Конечно!» Казалось, она была шокирована до глубины души тем, что он не понимает таких элементарных вещей. «Все имперцы подлые скоты! Пожри их бездна! В них нет ни капли сострадания не то, что к животным, а даже к собственным детям!» «Неужели?» Руки у него задрожали, и его взгляд невольно метнулся к антуражу. Он во всех красках представил себе, как хватает эту старую стерву за шкирку и остервенело вминает ее лицо этой полубашкой. С большим трудом он отвел взгляд и сосредоточился на собачке. «Да, можете себе представить!» продолжала распаляться Датлди. «Они совершенно не заботились о своих выродках. С детства воспитывали в них жестокость и ненависть к нам, к колонистам, и заставляли приносить кровавые жертвы своим бесовским башкам. Нелюдь, одним словом!» «И знаете, я слышала...» Она оперлась руками на стойку и подалась вперед. «Что они живут среди нас?» «Да-да, представьте себе! А ведь все наши беды только из-за них! Как по мне, так выселить бы их всех до одного за барьер и дело с концом! Если они так верят в своих хваленых богов, то пусть они и спасают это прогнившее племя!» «А мы уже достаточно от них натерпелись!» «Вон!» Она махнула рукой. «Вся страна лежит в руинах! Так что пусть или отрабатывают, или отправляются на все четыре стороны! Мы их кормить не обязаны!» «Я даже уверена, что когда последний имперец покинет колонии, солнце сразу же засияет!» «Вот так вот!» Бен сжал челюсти, и старался глубоко дышать. На его побледневшем лице играли желваки, щека нервно дергалась, но пока что ему удавалось держать себя в руках. «Госпожа!» Он прочистил горло. «Госпожа Датлди, сколько раз в день вы обычно кормите мисси?» Старушка скривилась и хмуро посмотрела на него. «Так я же вам говорю!» что эта шавка не жрет ни черта? Нет, я не об этом. Я о том, сколько раз в день вы ее кормили до того, как она заболела. Так сразу бы и спросили. Я кормлю ее один раз по утрам. Бен выпустил воздух сквозь зубы. Госпожа Датлди, в прошлый раз, когда она вывихнула ножку, «Я говорил вам, чтобы вы ее хорошо кормили!» «Так она же потом выздоровела, и я вернула ее на прежний режим!» Старушка вскинула подбородок. «Животное не должно привыкать к беззаботной и легкой жизни! На то оно и животное!» Сердце Бена яростно билось в груди, а перед глазами вспыхивали алые круги, словно ему не хватало воздуха. В этот момент Его пальцы слегка прикоснулись к грудной клетке собачки, и та жалобно заскулила. Замерев на долю секунды, он, тем не менее, продолжил ощупывать ее грудь. Наконец Уилтерс закончил и, посмотрев на притихшую старушку, бесстрастно сообщил. «У Мисси проблемы с легкими, но я смогу ее вылечить». «Да? Правда?» Датлди недоверчиво посмотрела на собаку, а когда вновь подняла взгляд на него, то на ее лице уже играла улыбка, от которой ему захотелось свернуть старухе шею. «Вот и отлично! Прекрасные новости! Вы вернули мне надежду, мессер Уилтерс! Она склонилась над Мисси и, покачивая головой, проворковала. «Вот видишь, Мисси, «Скоро добрый доктор вылечит тебя, и ты вернешься домой!» «Правда здорово!» Когда она выпрямилась и, помешков, потянулась к своей сумочке, Бен ее остановил. «Оплату внесете позже, после лечения!» С видимым облегчением она перестала рыться в сумке. «Подавись своими деньгами, Грейвра!» Злобно подумал Бен, и поспешил как можно быстрее распрощаться со старухой. «Я дам вам знать, когда вы сможете забрать ее». «О, мессер Уилторс, я вас благодарю от всей души!» Она прижала руку к груди. «Вы самый хороший человек, которого я знаю! Мира и здоровья вам!» «И вам того же, госпожа Датлди. — ответил Бен, провожая ее взглядом. Когда она ушла, он позволил своей ярости вырваться наружу. «Старая колониальная шлюха! Тварь! Задуши тебя, Теломар, чтоб глаза наружу вылезли! Оторвать твой поганый язык и скормить тебе же дрянь!» Когда он заметил, как Мисси дрожа испуганно прижала к голове ушки, то перестал кричать и успокоился. Видимо, собачка привыкла, что на нее часто кричат. Бен склонился над ней и осторожно прикоснулся к сломанным ребрам. И к тому, что ее часто бьют, она тоже привыкла. Новая волна ярости поднялась было к груди, но он не позволил ей снова захлестнуть его. Стараясь не прикасаться к сломанным ребрам, Бен взял Мисси на руки отнес в операционную и положил на стол. Хмуро пробежавшись взглядом по начищенным и наточенным инструментам, вновь посмотрел на собачку. Придется нарушить правила, иначе у миссии нет шансов. После этого у него, скорее всего, отберут лицензию. Ну и бездно с ней. Главное уйти раньше, чем аркани выйдут на него. От одной только мысли о службе по контролю магии у него по телу пробежала дрожь. Несколько месяцев назад он почувствовал, что магическая сила стала возвращаться к нему и старательно держал это в тайне. Строго говоря, если бы он сразу обратился к Каркани и они поставили ему метку, то можно было бы получить патент и колдовать без опасения. Вот только... Бен усмехнулся, ему нельзя было светиться. Почему? Он и сам до конца не понимал, просто чувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет. К тому же, его дар был весьма специфичен, а учитывая его прошлые заслуги, церемониться с ним явно не будут. Но что тогда делать с миссией? Доктор посмотрел на едва дышащую собачку. Позволить ей умереть? Вот если бы на ее месте сейчас лежал человек, он бы даже помог ему побыстрее встретиться с толамаром. Животное во много раз лучше людей. Значит, решено. Поднеся руку к лицу, доктор пошевелил пальцами, тихонько что-то нашептывая. Бен досадно морщился, наблюдая, как они иссыхают и скрючиваются, а кожа дрябнет, и на ней появляются старческие пятна. Раньше такого не было, но учитывая то, что творится с магическими потоками, это неудивительно. Опустив руку на грудь Мисси, он стал поглаживать ее ребра, продолжая шептать себе под нос. Животное погрузилось в глубокий сон и не чувствовало боли от того, что ее кости ломаются и вновь срастаются, но уже правильно. Когда Бен закончил, его плечи поникли от навалившейся усталости. «Вот что значит отсутствие практики!» — хмыкнул он, — разминая вернувшуюся в обычное состояние руку. Мисси спокойно спала. Ее дыхание выровнялось, и натужное сопение прекратилось. Перенеся собачку в удобную клетку, Уилторс напрягся, услышав звонок колокольчика. Неужели аркани нашли его так быстро? Но когда он вышел в зал, то увидел стоящего у стола господина Нифала Колта. «Мессер Уилтерс, я получил ваше извещение и сразу же примчался!» С добродушной улыбкой Нефал подошел к нему и крепко пожал руку. «Ну, как там мой Найло?» «Все отлично!» — Бен устало улыбнулся. «Он сейчас спит. Ему нельзя активно двигаться еще два дня, но причин оставлять его здесь я не вижу». Так что сейчас напишу все, что вам нужно соблюдать в период реабилитации, и можете его забирать. Вы же на карете? Да, да, конечно, — закивал Колт, но когда Бен уже собрался уходить, остановил его, взяв под локоть. Подождите, мессер Уилтерс, у меня к вам есть разговор. Господин Нифал, если вы о деньгах, то я не возьму больше того, что мне причитается за работу. «Нет-нет, я прекрасно помню, как вы к этому относитесь. Я по другому делу». «Присядем?» С подозрением, смотря Колту в глаза, Бен слегка помедлил, но потом все-таки решил присесть. Гость устроился напротив, положив на стол сцепленные в замок руки. Массер Уилтерс, вы так много сделали для меня и Найло, что я просто не могу не отблагодарить вас!» Видя, что он хочет возразить, Колд поднял руку, останавливая его: Не перебивайте меня, прошу. Так вот, до меня дошли слухи, что дела у вас идут не очень чтобы хорошо. Верно? Он выжидающе посмотрел на него и, дождавшись, когда доктор все же утвердительно кивнет, продолжил: Вы не против того, чтобы мы остались наедине. Он указал взглядом на статую и Бен снова кивнул. Прикоснувшись к бюсту, приказал духу внутри антуража погрузиться в сон. Нефал улыбнулся. «Ну вот, так намного лучше. Для начала я хотел бы извиниться и попросить вас не обижаться. Дело в том, что мой знакомый, с которым я приходил к вам в прошлый раз, когда-то жил в старом мире. И каково же было мое удивление, когда он признался мне, что знает вас. Бен мгновенно напрягся, и его взгляд сначала метнулся за спину колта к двери, а потом на антуража, рассчитывая, как быстро он сможет схватить его для удара. И после его рассказов, я, признаюсь честно, был поражен. Человек с вашими способностями прозябает здесь, работая обычным ветеринаром уже готовый к нападению Бен, в недоумении замер и уставился на него. «Что вы имеете в виду? А то, мессер Уилтерс, что я мог бы предложить вам работу, которая бы учитывала особенности вашего военного прошлого. Что скажете?» Бен облегченно вздохнул и расслабился. «Скажу, что все зависит от подробностей». «Ну, тут все просто. Гильдия, на которую я работаю, набирает людей. Если быть точнее, то ветеранов войны. Достойная оплата, проживание, возможность служебного роста в рядах гильдии». «Господин Нефал, если вам все рассказали правильно...» то вы должны понимать, что я не совсем ваш ветеран. Это не имеет значения. Важны только навыки и умения, которые вы можете поставить на службу гильдии. Бен задумчиво побарабанил пальцами по столу. Есть что-то, о чем я должен знать до того, как дам согласие. Да, кивнул Колт, есть пара нюансов. Вам придется покинуть Эгвигади, ну и, конечно же, держать все в тайне. Естественно, Бен криво усмехнулся. Хорошо. Я подумаю. Подумайте. И если вдруг надумаете, Нефал достал из внутреннего кармана сюртука серый конверт и положил его на стол. Вот. Здесь ваша пригласительная со всеми необходимыми подписями. Осталось только вписать имя. Он пододвинул конверт к нему. «После вам просто надо сесть на любой корабль гильдии, направляющийся на винтаду. Для этого достаточно сказать капитану, что вы едете по приглашению». Когда Бен убрал конверт в ящик стола, Колт хлопнул себя по бедрам и поднялся со стула. «Ну вот и все. Более не смею вас отвлекать, так что...» «Покажите мне моего Найла, и мы отправимся домой». Когда Нефал ушел, Бен запер двери и, погруженный в свои мысли, стал расхаживать по приемной. А подумать действительно было над чем. Вот если бы ему сделали такое предложение с месяц назад, то он бы еще сомневался, соглашаться или нет. А так обстоятельства действительно были не в его пользу. После того, как он сегодня применил магию, не имея на то патента, лицензию ветеринара у него, скорее всего, отберут. Проклятые колонисты. Только и делают, что спят и видят, как бы посильнее разозлить его, чтобы он сотворил какую-нибудь глупость. А ведь если он не сдержится, то помимо лицензии может расстаться и с собственной головой. И учитывая все это, «Нельзя не признать, что предложение Колта было весьма заманчивым и своевременным, если, конечно, это не ловушка. Хотя нет, он не такая важная птица, чтобы для него составлять такую мудреную схему». «Тогда что же? Предложение Нефала было без подвоха?» «Выходит, что так. А это значит...» Нервно потирая шею, Бен остановился посреди комнаты. Это значит, что перед отъездом ему нужно закончить парочку важных дел. Он подошел к столу и велел антуражу пробудиться. «Слушаю вас, мессер Уилтерс». «Передай сообщение госпоже». Запнувшись, он тут же поправился. «Вернее, э, Месси Кинчес». «Запоминай». «Месса Кинчес». «Еще раз хотел выразить вам свое сочувствие в связи с потерей Донга и хотел бы вам сообщить, что у меня сейчас здесь лежит миленькая собачка, усмарский тион по имени Муза, готов абсолютно бесплатно подарить ее вам. Вы сейчас нуждаетесь в новом друге, да и, если честно, и Музе тоже нужны любящие и добрые хозяева». Свяжитесь со мной, если мое предложение вас заинтересовало. Отбой. Бен ненадолго задумался, и на его лице появилась хищная улыбка. Еще одно сообщение для, Э. Мессары Датлди. Запоминай. Мессара Датлди, прошу вас срочно вернуться ко мне в лечебницу. Дело очень срочное. Отбой. Продолжая улыбаться, он зашел в операционную и подошел к столу. Пробежав пальцами по зловещим инструментам, выбрал нож с изгибающимся лезвием. Поднеся его к глазам, Бен с любовью рассматривал идеально заточенное острие, чувствуя, как его сердце постепенно ускоряет свой бег. Облизнув пересохшие губы, доктор подошел к клетке Смисси и присел на корточки. Разглядывая сопящую во сне собачку, опустил взгляд на зажатый в руке нож и в предвкушении прошептал. «Ну что ж, мисси, подождем госпожу Датлди».